Вот и наша очередь. Короткий разбег, отрыв от взлетки и почти сразу же мягко закладывает уши от перепада давления. На темном плексиглазе иллюминатора дрожат отблески бортовых аэронавигационных огней. Сигнал штурмана и выпускающий открывает дверь. Темный проем пересекает сверкающей алмазной пылью полоса Млечного пути. Пошел, и шаг за борт, прямо в этот самый млечный путь, в космическую невесомость, пронизанную свистом режущего ветра. Рывок раскрывшегося купола и плотно окутавшая прохладная тишина, нарушаемая лишь стрекотом удаляющегося с самолета. Так, где тут у нас земля должна быть? Где-то внизу пока толком не видно ни черта. Ладно, чуть позже по линии горизонта может будет определиться. А пока отцепим нафиг этот дёртов ГК. И плевать, что положено это на метрах делать. А ну-ка, ремень зацепится, и не отвалится эта бандура. Приземляться вместе с ней в лучшем случае задницу отшибешь. А то ведь можно и ноги, Запросто поломать. С коротким звяком пряжка ремня крепления отскакивает в сторону, и контейнер с рацией послушно отваливается от зада, прошелестев на прощание капроновым фалом. Долгая секунда ожидания. Хоп! Нормалек. Увесистый контейнер дернул за подвесную систему и повис, раскачиваясь на фале. Где-то внизу, в темноте. Никого там внизу нет, случайно? Вроде никого. А то бы уже развопились на все небо. Хорошо, когда ночью прыгаешь с контейнером. Хоть и приходится таскать его, заразу, зато в темноте он исправно сигнализирует о приближающейся земле. Как услышишь стук под собой, сжимай ноги покрепче, Через пару секунд твоя очередь о планету шмякаться. Хопля, Есть земля. Ого! А ветерок-то появился и довольно ощутимый. Вот тебе еще одна польза от контейнера. Застрял он под каким-то кустом и держит своим фалом, как якорь. Не дает куполу по земле волосить. Подтягиваем нижние стропы. Гасим спокойненько упал. Вот и все дела. Теперь в темпе собираем все свое барахло и топаем на пункт сбора. Ну и где же то там наш командир удалой? Чего фонарем не сигналит? Ну что ж, бум искать. Собралась группа быстро. Больше времени ушло на то, чтобы отыскать командира. Солидного Сэма отнесло в болото. Выбираясь из торфяной жижи, он в полголоса проклинал урода-штурмана, долбанный ветер и гадское болото, которому угодно было образоваться именно на месте его приземления. Проклинал бы громче, нашли бы его скорее. — Ну что, все собрались? Ничего не профукали? — Так Леха Паша в головной дозор, серый в тыловой. Вон на ту просеку, почапали. Эй, мужики, ну так что, сухпай не трогаем? Ну как решили, что по дороге съедобного попадется, гребем, на дневке разберемся. Ну все, мы пошли. И дозор зашагал колесу, мелькая среди чахлого подлеска. Поиск резинового першинга особой сложности не составил. Старшекурсники поделились ценной информацией об излюбленных преподами местах развертывания стартовых площадок. Разумеется, места эти располагались на живописных опушках леса, у речки, изобилующей откормленными лещами. Нашли объект вовремя, хоть и взмокли, изрядно укладываясь в жесткий норматив. Передали в центр радиограмму, с координатами объекта, и получили указание устраиваться на дневку. Ух, дневка! Самое лучшее, что может быть на учениях. Скинуть к черту оттянувший все плечи рюкзак и вслед ему гранатомет, а потом стянуть промокшие пудовые сапоги и с наслаждением размотать сбившиеся мокрые портянки и босиком на расистую мягкую травку и пальчиками пошевелить о и умыться в холоденьком бочашке о господи так мужики хорош балдеть возмутился сэм давайте по быстрому Кто шалашом занимается, кто жрачкой, кто за дровами. Леха в охранении. — Да нафиг оно нужно, это охранение? — ответно возмутились все, кроме Лехи. — Мы все вкалывать и будем, а он под кустом тащится. — Вся, все, кончили базар. Сейчас Митрофан пойдет дневки проверять. Залеты нам нужны, что ли? Тогда пускай на дерево лезет. Строптиво встрял Цунь. А то он под куст как заляжет, так сразу и закемарит, и митрофана проспит. «Сам знаю», — проворчал Сэм. «Давай, Леха, двигай. Сигналы, как обычно. Да смотри, не засни там на дереве, а то свернешь шею. Тащи тебя потом». Леха сообщил Цуню, что тот, чмо болотное, и раздосадованно удалился в охранение. Остальные занялись делом. Приготовление обеда единогласным решением было поручено Рустаму. Кто же, как не узбек, с таким делом лучше всех справится. Климешев с Клешневичем отправились на охоту и вернулись полтора часа спустя гордо таща добычу — шесть ужиков и трех ежиков. Ежи были живыми и порывались удрать из рюкзака, в который их запихнули бравые охотники. — Ну, блин! — возмутился Рустам. — Чего вы мне их живыми притащили? Я, что ли, их убивать должен? — А чего такого? — удивился Пашка. — Ты же говорил, что дома баранов резал. — Сравнил. То баран. — Давай, давай. Обещал же, что борьбу дракона с тигром приготовишь. Борьба тигра с драконом — знаменитое китайское национальное блюдо, которое готовят из мяса змей и кошек. Недавно Рустам раздобыл рецепт этого блюда и опрометчиво пообещал его приготовить при первом удобном случае. Остальные не менее прометчиво пообещали это блюдо съесть. «Для этого хавчика ежики не подходят», — начал выкручиваться Рустам. «В рецепте ясно сказано «кошка». Давайте кошку». «А пантеру тебе поймать не надо?» — возмутился Клешневич. «Леоперда, блин!» Мересьев — Ежиков уверенно хавал, — авторитетно заявил Климишев. Так что давай, мочи их нафиг. Рустам плюнул, вооружился штык-ножом, подхватил шевелящийся рюкзак с торчащими сквозь брезент иголками и направился к бочагу. Вернулся он только через час, без ежей, но зато с полным рюкзаком молодых сморчков. «А ежик-то так — поинтересовался Сэм. «Сбежали!» — отрезал Рустам. И, надо сказать, никто не попенял за это растяпе повару. Все сделали вид, что эта оплошность ему великодушно прощается. Да и змеиный супчик с грибами получился замечательным. Густой, наваристый, пахучий... И сам полковник Митрофанов, зашедший проверить обустройство дневки, Супчик оценил. — Эх, объедение! — покрякивал он, спора орудой ложкой. — Молодцы, хунхузы! Вижу, уже вполне толковыми разведчиками становитесь. — С чем Супчик-то? Я толком не понял. — Да так, всякое! — заскромчал Рустам. «Грибки? Рыбка?» «А что за рыбка?» Полковник начал внимательно изучать фрагмент змеиного позвоночника, подцепив его ложкой. «Ну, это, как ее?» «А, угорь. «Да ну!» — удивился полковник. «Откуда они здесь? Никогда не было!» «Так они же по всему свету путешествуют, угри эти!» На Принялись все убеждать его. Как у себя в Саргассовом море вылупятся, так и пошли вокруг всей земли плавать. А потом обратно в Саргассово море возвращаются, не и только после этого дохнут. Ты смотри, а по вкусу и не похоже даже на рыбу. Больше на курятину смахивают. Ага! «Угри они такие!» «Голова никому там не попалась», — поинтересовался полковник. «Хоть посмотреть, какая она!» «Не, голову я выкинул!» — торопливо открестился Рустам. «А вот это ты зря!» — не одобрил Нитрофанов. «В голове-то самый смак у рыбы. И фосфор опять же!» «Буду знать, товарищ полковник!» — А вообще, хороший супчик, молодец. А то вот я сейчас у французов был, так они меня шашлыком из лягушек угостить хотели, и а сами не жрут. Небось, хотели на мне сперва испытать. — И что, так и не попробовали? — Да что ж я, дурак, что ли, ее рассмеялся полковник. — Ну, спасибо за хлеб-соль, пойду я. Англичан с немцами еще посмотреть надо. — А чайку, товарищ полковник? — Со зверобоем, с душицей, с малиной, высший сорт. Попробуйте. — Спасибо, хлопцы, спасибо. Вечерком зайду, попробую. И полковник бодро зашагал в лес, отмахиваясь от комаров березовой веткой. — А здоров наш Митрофан трескать! — уважительно отметил Сэм, глядя ему вслед. — Полный котелок забадал. Может, не стоило ему врать насчет угрей, а, Рустик? — А зачем? — пожал тот плечами. — Ну, метнул бы он харч прямо здесь. Чего хорошего? А так нормально позавтракал человек. — Ага, это как Джером писал. Глаза не видят, желудок не страдает. Точно, меньше знаешь, крепче спишь.